отцу Варфоломея, боярину Кириллу, выположить в переломное, драматическое время. На глазах у двух-трех поколений целый мир погрузился в небытие. Рухнула вся политическая система до монгольской Руси, изменились до неузнаваемости ее составные части. Но, пожалуй, нигде на Руси крушение прежнего порядка вещей, тревога и страх перед будущим – не ощущались в этот период так остро, как в Ростове, и на то были свои исторические причины. Первые полстолетия Ига оказались для Ростова не столь губительными, как для большинства других русских городов. Летописи не сообщают о его разгроме во время нашествия Батыя на северо-восточную Русь в 1237-1238 годах. После гибели от рук татар, князя Василька Константиновича, март 1238 года власть в Ростове перешла к его вдове, княгине Марье, которая воспитывала двух малолетних сыновей, Бориса и Глеба. Повзрослев, они разделили княжество. Борису достался Ростов с округой, Глеб получил обширный Белозерский край. Оба Васильковича отличались миролюбием и рассудительностью. Они поддерживали осторожную и гибкую ордынскую дипломатию Александра Невского, налаживали связи с ханскими вельможами. При Васильковичах в Ростове поселяются откупщики купщики Дании бессермены, ордынские купцы, и даже принявший православие племянник хана Берке царевич Пётр. Один из братьев, Глеб Василькович, женился в Орде. Ростовчане возмущались пребыванием в городе Бессерменов и дважды, в 1262 и 1289 годах, выступали против них с оружием в руках. Однако дружба ростовских князей с поганами приносила и добрые плоды. Историки подсчитали, что за вторую половину XIII века ордынские отряды 14 раз нападали на русские земли. От этих набегов сильно пострадали Владимир, Суздаль, Переославль-Залесский и другие города. И лишь Ростов за всю вторую половину XIII века ни разу не был разорен татарами. Здесь сберегались культурные ценности Владимира Суздальской Руси. Продолжалось летописание, велось даже небольшое каменное строительство. Последнего не позволял себе в эти тревожные времена и сам господин Великий Новгород. Благополучию ростовской земли пришел конец уже в 80-е годы XIII века. После кончины Бориса в 1277 и Глеба в 1278 годах Их сыновья не смогли сохранить мудрого единодушия отцов. В ростовской земле начинаются усобицы. Яблоком раздора стал выморочный угличский удел. Расстратив силы на внутренние распри, ростовские князья не сумели удержать Ярославль, который в начале XIV века окончательно перешел под власть князей из Смоленского дома. Следующее поколение ростовских князей, правившие в первой четверти XIV века, оказалось не в состоянии обезопасить город и волости от татарских набегов. Постоянные просрочки и недоимки при сборе ордынской дани в ростовских землях вызывали гнев хана, влекли за собой карательные санкции. Тяжесть положения усугублялась тем, что ростовские князья, а вслед за ними и бояре, не могли остаться в стороне от ожесточенной борьбы за великое княженье Владимирское между московскими и тверскими князьями. Вплоть до 1327 года борьба эта шла с переменным успехом, и каждый раз победитель спешил свести счеты со своими недругами в Ростове. Город жил в постоянном ожидании очередного нападения княжеского войска или ордынского лютого посла. Невзгоды ростовской жизни не миновали и семейство боярина Кирилла. Одним из самых сильных впечатлений детства и отрочества Варфоломея, несомненно, был всеобщий страх перед злыми татарами. Это чувство было знакомо в ту пору едва ли не каждому русскому человеку. Именно страх был основой всей системы чужеземного владычества над Русью. Случалось, что, заслышав о приближении татарской рати, горожане в панике разбегались кто куда, бросая на произвол судьбы дома, имущество, скот. Так было, например, в 1322 году, когда к Ростову направилась... Рать ордынского посла Ахмыла. Этот слепой, непреодолимый страх перед татарином еще долго оставался в сознании русских людей. Его внезапные приступы случались даже в начале 15 века. Страх смерти был унизителен, ибо превращал человека в подобие бессловесного скота. Пытаясь превозмочь его, человек собирал в кулак не только всю свою волю, всё мужество, но и всю веру. Тому, кто искренне верил в то, что Бог следит за всем происходящим, кто видел в собственных страданиях отцвет страстей Господних, тому легче было сохранить мужество и достоинство.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 И можно ли удивляться тому, что почти все погибшие от рук татар-князья причислены к лику святых? Они вправду умирали так, как положено святым, с молитвой на устах и крестом в руке. Свою смерть они стремились возвести до мученичества за веру. Помогая преодолеть слепой страх смерти, Вера могла исцелить и другие нравственные болезни. Евангелие звало к единомыслию, учило бескорыстию и любви к ближнему. В эпоху злой татарщины эти призывы звучали особенно актуально. Безысходность, постоянное унижение порождали слепую злобу на того, кто находился рядом. «Ненависть на друга вселися в сердца наша» сетовал знаменитый проповедник той эпохи епископ Серапион Владимирский, и слова его отнюдь не были пустой риторикой. Людьми овладела безграничная алчность. На то были свои причины. Если раньше власть денег умерялась силой традиций правом рождения и престола наследования, то теперь она оказалась неограниченной. Всем распоряжалась Орда, а там получить что-либо можно было только за деньги. Серебром добывали ярлык, дававший право на княженье. За деньги можно было получить в управление чужое княжество, а при их недостатке потерять свое. Щедрые дары влиятельным вельможам могли спасти провинившегося князя от сабли ханского палача. В стране, не имевшей в ту эпоху собственных серебряных и золотых приисков, единственным источником этих металлов была внешняя торговля. Однако в условиях иноземного ига она переживала тяжелые времена. Доходы, приносимые ею, были невелики по сравнению с расходами в Орде. Постоянные поиски серебра и его ближайшего эквивалента пушнины мягкого золота превратились в своего рода навязчивую идею каждого правителя. Гордые рюриковичи волею обстоятельств превратились в скупых рыцарей, вынужденных беречь каждую гривну. Прозорливые наблюдатели предсказывали, «Победителем в конечном счете станет тот, кто лучше других умеет собирать деньги и умнее других тратить».